Спалось так сладко, что мне не хотелось реагировать на чье-то ворчание над ухом. «Госпожа Диана, просыпайтесь, пора готовиться к балу!» — повторял женский голос снова и снова, пока я прятала голову под подушку. «Еще пять минут!» — заныла в ответ. «Госпожа, вы это уже говорили тридцать минут назад!» — простонала девушка, а потом ее голос и вовсе стих. «Мне кажется, я даже услышала, как закрылась дверь. Наконец-то меня оставили в покое». Ну радовалась я точно зря, так как вскоре послышали шаги. И не одного человека, а как минимум трех. Дверь открывается, и я слышу знакомый голос подруги. «Рота, подъем!» Возопила Камида еще и нагло одеяло сдернула. «Камила, признайся, я тебе больше симпатична, чем принц!» Проворчала, поднимаясь на локте. «Спору нет, ты красива, но детей мне не подаришь, поэтому, увы, я тебя бросаю!» Наигранная грустью сообщает она, а я поджимаю губы от смеха. «Ты разбила мне сердце! Как после этого жить?» Вздыхаю, падая на кровать. За нашей актерской игрой следили две служанки и тихо хихикали. Ну, хоть им смешно. «Ди, вставай! Ты и так больше четырех часов проспала!» «Ого!» Надо ли говорить, что после этих слов меня с кровати просто сдуло. Я умчалась в ванну и, услышав лишь голос за дверью. «Будут вопросы или проблемы, говорите, не стесняйтесь», — скомандовала Ками. «Как скажете, принцесса?» «Точно, она же у нас принцесса. Надо будет поздравить». «Ди, жду тебя через три часа в бальном зале. Только попробуй сбежать и не прийти», — прокричала подруга, уходя. «Так и быть, загляну к вам на огонек», — ответила, погружаясь в теплую водичку. «Хорошо, что ее уже набрали». В ванной я провела почти минут сорок, и дело не в том, что я люблю понежиться в водичке. Нет, я просто решила поговорить со своим скипетром, который, правда, давал ответы. После того, как служанка, представленная Тироном, ушла готовить мое платье, я осталась сидеть в ванне. Зачем зря тратить время, когда можно его и совместить с разговором? Призвала скипетр, и он сразу возник в моей руке. «Итак, родной, давай пообщаемся. Скажи, как мне передать силу другим, не навредив им при этом?» Задаю вопрос и тут же слышу ответ в голове. Если у вас есть связь с тем, кому вы хотите передать силу, то нужно лишь ее коснуться. Если нет, то создать связь или влить силу напрямую. Но это может навредить сосуду того, в кого будете вливать силу. Неплохо. Я знаю, как это сделать. Так, дальше. Как освободить души, связанные со скипетром? Должна же я сдержать обещание? «Им нужно дать свободу. Сожмите скипетр и представьте тех, кого нужно освободить, и я сотру привязку». Дал опять ответ мой Жезл. «Диана, спроси, а мы можем поучаствовать в сражении, заняв чью-то оболочку?» Раздался голос Витарины, который очень меня испугал. Я чуть не закричала от страха. «Ба, ты чего так пугаешь?» – воскликнула, смотря на призрак, стоящий смущенно рядом. «Я же голая сейчас». «Прости, родная, я просто и так шла к тебе сообщить о решении, а ты тут задаешь вопросы, и мне стало любопытно, смогу ли я еще раз поучаствовать в сражении перед уходом. Значит, она хочет покинуть меня и переродиться? В принципе, я так и думала, но почему мне стало так грустно?» «Хорошо, я спрошу», — ответила и задала вопрос Скипетру. «Дух может временно занять пустую оболочку и даже применять все свои силы и магию. Но если его носителя убьют, душа уходит за грань, а не возвращается ко мне». Спокойно сообщил Скипетр, и я посмотрела на бабушку, которая ждала ответа. Говорите ли нет? Захочет ли она такую судьбу?» «Что он сказал? Почему ты загрустила?» Витарина подлетела ближе, садясь на бортик огромной ванны. Он сказал, что вы можете занять пустую оболочку и сражаться, но если вас убьют, душа уйдет за грань». Ответила честно. «Девочка моя, не грусти. Я ведь и так собиралась уйти. И пусть я уйду не под руку с мужем, но мы встретимся с ним в следующей жизни. Да и кто сказал, что я умру? Знаешь ли, я отлично владею мечом. Не зря же правила так долго». Ее слова заставили меня улыбнуться. «Любовь в следующей жизни — это хорошо». Но встретятся ли они вновь? «Не бойся, моя дорогая, я буду сражаться рядом с тобой!» Раздался голос Римаса. «Эй, что за проходной двор в моей ванной? Вы не могли бы поговорить об этом в другом месте?» Воскликнула, прикрывая грудь и погружаясь в воду чуть не с головой. «Прости, малышка, мы зайдем позже!» Весело подмигнул бывший король и, взяв смеющуюся королеву за руку, растворился с ней. «Госпожа, вам что-то надо? Вы так кричали!» Вбежала служанка в ванную. «Подай-ка скорее полотенце, пока сюда все предки не нахлынули, желая сообщить, что и они будут участвовать в сражении», сказала, забирая полотенце у опешившей служанки. «И как же я была права! В течение двух следующих часов ко мне явились почти все предки, желая высказать свою просьбу и попросив приготовить и им пустую оболочку. А сражение-то намечается веселое!»